Выслушали слушали роман Алексея Черкасова «Черный тополь». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, март 2005 год.